Глава двадцатая. На улице уже становилось жарко, но уходить не хотелось. Тем более в этой небольшой клинике хороший парк. Вот я сегодня и уболтала Валентина Петровича пустить меня погулять на улицу. И пускай этот старичок выпустил меня только в сопровождении с медсестрой, которая ходила все время рядом, но я все равно наслаждаюсь. После вчерашнего прихода Марины и разговора с Денисом я опять погрузилась в угнетённое состояние. Понимание, что это все не сон и я нахожусь там, где совершенно не хочу быть, накрывает своей реальностью. Мне плохо даже не от боли, которая с каждым днем становится сильнее, а от того, что я превратилась вот в это. Присев на лавочку под тенью большого клена, прикрыла глаза и представила своих детей. И я поняла, что каждый раз, как только вижу их в своих мыслях и вспоминаю голоса, мне становится легче. Во мне открывается какой-то источник энергии, который не дает мне сдаваться, и я стараюсь напитывать себя этими воспоминаниями вот уже который день. Эх, блин, попросила тишины, называется, а сейчас бы все отдала, чтобы опять услышать это звонкое мам. Губы растянулись в грустные улыбки, а глаза защипала под веками от слез. Так, стоп, нужно успокоиться. Я не могу сдаться. «Мне казалось, что ты вообще не умеешь улыбаться», — проговорил хрипловатый мужской голос, вытаскивая меня из воспоминаний. «Ну что за люди невоспитанные?» «А мне казалось, вы более сообразительны, чем ваш шеф». Выделяю каждое слово, так как уже успела подсмотреть из-под ресниц, кто же прервал мое одиночество. «Если бы это было не так, то на его месте тогда в ресторане сидел бы я». С лукавой улыбкой проговаривает Руслан вроде. Ах да, это же именно тот, который посимпатичнее. Заместитель директора Нордстроя. Вероятно. Соглашаюсь с мужчиной, теряя весь настрой от прогулки. Ну так, и что вас сюда привело? Обещание. Опять с этой же улыбкой отвечает. Очень подробный ответ. Бурчу поднос себе, но так, чтобы меня услышали. Виктория, ты же умная женщина, столько всего добилась, а сейчас не можешь вспомнить о маленьком обещании? Он немного наклоняется вперед, а меня это все начинает раздражать. Но сколько можно? Вика, что у тебя здесь за дворцовые интриги? Неужели ты не могла выбрать другой путь? Не вот это все, а что-нибудь нормальное и подальше? И, наверное, все мои мысли отразились на лице, так как улыбка этого и, правда, симпатичного мужчины начала меркнуть. А вот мое раздражение, наоборот, стало расти. «Руслан, вы здесь для чего?» — задала вопрос прямо. «Нет ни сил, ни желания что-либо выяснять сейчас и играть в непонятные прятки». «Хм...» — удивленно хмыкнув, мужчина откинулся обратно на лавочку и уже по-другому начал смотреть на меня. А я думал, показалось. Достали. Встаю и разворачиваюсь в сторону клиники. Прогулку испоганили, настроение тоже. Желания оставаться здесь больше нет. И тебе совсем не интересно вспомнить о том, как ты пыталась меня затащить в постель? Фу, а опять это противное чувство внутри. Но я иду вперед и не оборачиваюсь. Да, Вика, все-таки я не ошиблась в своих выводах. «Но ты же себя не на помойке нашла. Зачем ты так? Что ты этим добивалась? Или, может, это у тебя такой новый способ? Отомстить всем и сразу?» Проговаривает Руслан совсем близко. «Но я все иду. Пускай, говорит, может, что новое услышу. Или, может, ты решила сдаться и больше не мстить никому? Хотя, наверное, болезнь на тебя так повлияла. И вот я же понимаю, что этот наглый мужчина...» просто провоцирует меня сейчас, манипулирует моим желанием узнать больше информации. Кто только ему ее слил. Но ведь он и не догадывается, что у меня таких манипуляторов целых трое. И я со всеми научилась справляться. Хотя чувствую себя, конечно, отвратно, но что поделаешь. И я хочу домой. И сегодня ночью поняла, что вернуться смогу, только когда раскрою все секреты Виктории Викторовны, и вытрушу ее скелеты из шкафов. Не хочу, чтобы она возвращалась в это. В спину прилетает тяжелонервный вздох, а мои губы расползаются в улыбке. «Ну, раз ты не хочешь со мной разговаривать, значит, тебе и помощь моя больше не нужна». Наигранно грустно выдает Руслан, и я слышу, как он разворачивается, и его шаги начинают удаляться. А, нет, друг, ты в эту игру не умеешь играть, а я подожду». Дохожу до клиники и замечаю, как мне навстречу быстро шагает нервная Юля. Смотрю на эту девочку и понимаю, что уж очень много на нее всего свалилось. И жаль ее становится, и помочь хочется, но чем пока не знаю. Юля замечает меня не сразу, только когда между нами остается примерно шагов пять. Она поднимает голову и, наткнувшись на мой взгляд, сперва тушуется, но быстро берет себя в руки и уже с улыбкой равняется со мной. «Здравствуйте, Вика!» Щебечет Юля. «Привет. Что случилось?» «Сразу спрашиваю, ведь вижу, что ее что-то не отпускает». «Ничего», — резво отвечает, но, замечая мою выгнутую бровь, опускает голову. «Ну, тогда ты подумай. А пока пошли кофе выпьем». Беру ее под руку и веду в здание. И пока мы идем к небольшому буфету на первом этаже, пока садимся и делаем заказ, я вижу, как Юля решается на что-то. Ее бледность выдает ее полностью. «Юля, а как у тебя обстоят отношения с Денисом Львовичем?» Решаю перевести тему в другое русло. Надеюсь, не в то, что ее тревожит. Но когда замечаю ее взгляд, полный неверия и паники, понимаю, что зашла по адресу. «Вика, ты...» «То есть вы...» «То есть выдыхая для начала...» Останавливаю девушку и как раз нам приносят кофе. Вокруг вроде и шумно, но за нашим столиком уж очень тихо. И что можно подумать? У меня здесь своих проблем вагона маленькая тележка. А у Юли, как оказалось, их еще больше. Ладно. Нужно представить, что разговариваю с дочкой. Мне же все равно предстоит такой разговор. Так почему бы не потренироваться? Хотя Юля и мои девочки — это немного разные вещи. Но будем исходить из имеющихся фактов. «Юля, он тебе нравится?» Тихо спрашиваю, но знаю, что она слышит меня. Он меня пугает. Также тихо отвечает девушка. «Но «Ну, это нормально в вашей ситуации», — хмыкаю. «Учитывая вашу разницу в возрасте. А какая разница у вас, кстати?» «Четырнадцать лет». еще тише проговаривает Юля, и я замечаю, как она из бледной становится красной. Пугать-то он ее пугает, но. А если откинуть то, что он тебя пугает, что ты испытываешь к нему? И тут Юля становится еще краснее. Вика, ты решила мне устроить допрос? А вот и атака пошла. Ну, в общем, я ее ждала. Я же знаю, что у вас достаточно длительные отношения, а он и вообще, а я и. Пускай он с тобой останется. Мне не нужны мужчины которые будут видеть во мне замену». «Пф!» Выдыхаю достаточно громко, но улыбаться не перестаю. «Юленька, дюймовочка моя, а ты не задумывалась о том, что между мужчиной и женщиной может быть дружба безо всяких там дополнительных функций, как секс или что-то в этом роде?» Вижу, как Юля дергается от моих слов, а ее глазки выдают, как ей неприятно все это слышать. «Ох ты ж моя девочка!» Влипла ты в этого старого хрена, качаю головой и даже не могу представить, что говорить дальше. Оказывается, это намного тяжелее, чем я думала. Даже учесть, что разговор сейчас не с дочкой. Ты знаешь, я сейчас даже не могу представить, что тебе сказать. Такие советы давать вообще никто не вправе. Не бывает одинаковых ситуаций. Каждое отношение — это как характер у человека». Индивидуальность и непохожесть ни на кого делает любую семью отдельным государством. Начинаю говорить, потому что вижу, если сейчас не заговорю, Юлия расплачется. И как и положено, в каждом государстве есть свои правила и уклады. Но всегда нужно помнить о том, что если человек не твой, не нужно себя переламывать и пытаться с ним что-то строить. Ни к чему хорошему это не приведет. И даже если учесть, что я не поддерживаю такие отношения, где мужчина на очень много старше девушки, но, наблюдая за вами, могу уверенно тебе заявить. Денис отгребет по шее, если вздумает тебя обидеть. Смотрю на девушку и замечаю, как она сразу тушуется. И мне бы, может, еще что-то сказать ей, но как раз в этот момент к нам подходит объект наших обсуждений. «Здравствуйте, дамы», — проговаривает Денис, но вот с Юли взгляда не сводит. «Ну, здравствуй, Денис Львович», – проговариваю строго, от чего он даже теряется. «Я что-то уже сделал», – улыбается он. «А я даже не знаю, что ответить, но решаю, что пусть сами пообщаются». Поднимаюсь, разворачиваюсь к юристу и, постучав его по плечу, проговариваю. «Обидишь? Отхожу тебя своим инструментом правосудия так, что мать родная не узнает». Денис сначала теряется, но в следующий миг прямо закипает от злости. Он понимает, что эта фраза предназначена ему, но услышала ее и Юля, которая опять покраснела. «Вика!» – рычит он тихо. «Тебя это не касается!» «Конечно, не касается!» – соглашаюсь. «Но девочка очень хорошая!» «Не для такого хрыча! Ты же ее будешь переделывать под себя!» Все так же спокойно проговариваю и, может, даже пугаю сейчас Юлю, но Денису хочу донести, что все, что нам дается легко, никогда не ценится, особенно такому, который все свои дела всегда выигрывает. Только мы, люди, часто забываем, что то, что переделываем под себя, в итоге надоедает. И давай с тобой подумаем, куда одевается то, что нам надоело или больше неинтересно. Правильно ты подумал? И я уже вижу ответ в его глазах, и ему самому он не нравится. Так вот, прежде чем идти тараном на девушку, реши для себя: готов ли ты также меняться для нее, или может стать тем, кто будет любить и ценить ее любой и всегда? Подумай, Денис, а то будет тебе то, что мне. Просрала все одним своим тупым желанием. Сказав последнее, ухожу из буфета. Не хочу сейчас никого видеть. «Да и все, что сказала сейчас этим двоим, тронуло и меня, да так, что боли стало еще больше. И не только физической, но вот укол нужно попросить. Захожу в палату и сразу иду умываться. С медсестрой уже переговорила, но как только делаю шаг к кровати, подпрыгиваю на месте, так как в углу замечаю Руслана. «Идиот!» — рычу на него, а он улыбается в ответ. «Ну, возможно». Соглашается он хотя жду тебя уже довольно долго. Нечего было устраивать цирк с уходами-приходами. Зло огрызаюсь. То есть ты знала, что вернусь?» Удивленно спрашивает. «Конечно, знала. Ты знаешь, сколько раз я уже это все проходила?» Возмущенно проговариваю, но опять вспоминаю, что я же здесь другая и меняю тему. «Ладно, говори, что ты хотел». «Я хотел?» Вот что у него за желание постоянно играть в угадайки? Дверь знаешь где? Строго проговариваю и начинаю ложиться на кровать. Ты знаешь, у меня сейчас такое чувство сложилось, что разговариваю с мамой своей. Хмыкает удивленный Руслан, но поднимается с места. Извини, если что. И да, я думал, что пойдешь до последнего по намеченному плану. Но выходит, ошибся. И теперь я хочу помочь тебе. Какой план? Куда пойду? Я даже представить не могу, что они от меня все хотят. Но молчу и жду дальше. Здесь он достает из кармана небольшую серую флешку. Вся информация, которая может тебе помочь. Начиная с того, как твой Финдир сливал данные Голубеву, и заканчивая их последним разговором о том, что они подождут, пока ты... Ну, ты поняла. И приберут к рукам все думаю тебе будет интересно поизучать материалы и данные а еще кто там еще фигурировал и кстати ты знала что никифоров является каким-то родственником голубева руслан кладет флешку на тумбочку рядом и выходит из палаты а я пытаюсь начать соображать опять но все теряется в новых фактах и что же это выходит виктория викторовна ты не такая уж и проститутка а кто тогда?